Он еще долго сидел так над ним, все ожидая конца, но конец не приходил. Дверь отворилась, и показалась Кити. Левин встал, чтобы остановить ее, но в то время, как он вставал, он услыхал движение мертвеца. — Не уходи, — сказал Николай и протянул руку. Левин подал ему свою и сердито замахал жене, чтобы она ушла. С рукой мертвеца в своей руке он сидел полчаса, час, еще час. Он теперь уже вовсе не думал о смерти. Он думал о том, что делает Кити, Кто живет в соседнем номере, свой ли дом у доктора.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 Больной страдал все больше и больше, в особенности от пролежней, которые нельзя уже было залечить, и все больше и больше сердился на окружающих, упрекая их во всем, и в особенности за то, что ему не привозили доктора из Москвы. Кити всячески старалась помочь ему, успокоить его, но все было напрасно.